Событие 19. Тактика? Нет, любители обсуждают тактику. Профессиональные солдаты изучают логистику. Том Клэнси. Бедному собраться только подпоясаться. Не в этот раз. Сейчас собирались как в поход на Джамалунгму. Мать богов. Расстояние от Москвы до Киева, если не на самолете лететь, а на лошади тащиться, в районе восьми сотен километров. И для путешественника эта дорога, особенно летом, не трудна. Есть ямы, станции, куча городков и городов по дороге. Для сотни человек, пешкадралом отправленных, чуть сложнее, но за пару недель, да черт с ним, за 20 дней доберутся, не испытав особых неудобств. Только отправить нужно 5 сотен человек и на лошадях. Полк, по сути, конный. Лошадям нужно сено в определенных количествах и овес, и ночлег. Брехт, уже организовывавший переходы и больших подразделений и знавший, с какими трудностями столкнутся башкиры и измайловцы, на самотек, как это делается сейчас всегда, дело не пустил. Он разослал преображенцев с офицерами по всему маршруту с указаниями подготовить фураж для лошадей и еду для башкир. Не едят же, что попало. И измайловцев. Кроме того, он разбил маршрут на отрезки примерно в 50 верст и отправил в эти точки полевые кузни и из десяток строевых коней. Лошади будут терять подковы. Там же будут дежурить и набираемые по Москве и окрестностям канавалы. Не валить, убивать лошадей, а лечить. Это так сейчас ветеринары называются. Для этого дела, в смысле создания логистической всей цепочки, был задействован целый генерал-аншеф Ласси, Тот самый, который через два с половиной года вместе с Минихом будет воевать с поляками и французами. Выбор не случайен. Этот же генерал будет потом и Азов брать. Пусть поучится заниматься логистикой, чтобы не гробить потом войска. Ласси, по мнению Брехта, был один из самых адекватных полководцев сейчас. Он людей губить, чтобы понравиться государыне, как Миних, не будет подучить чуть оснастить нормально и вдолбить, что штык дурака, пуля со стрелой молодец, и все, лучший полководец современности. Вообще Брехт подумывал о том, чтобы штыки у солдат изъять, чтобы соблазна не было бегать в штыковую атаку. Рано пока. Нужно сначала научить стрелять и быстро заряжать. Опять же, пули Петерса изобрести. Звали генерала Ласси смешно. На русский переделали, как Петр Петрович, а по-ирландски, а он был ирландцем, выглядело это так, у де ласса, де лесси, бывает. Петру Петровичу было за 50. Успел и со шведами повоевать, и в неудачном прусском походе отметиться. С ним Берон был знаком и даже обязан очень многим, да всем почти. Именно Петр Ласси был послан в Курляндию в 1727 году, чтобы не допустить Морица Саксонского, притязавшего на вакантный престол, утвердиться в герцогстве. Анна тогда с радостью бы выскочила замуж за этого товарища. Слава богу, Лоси действовал решительно, и Морицу пришлось бежать из Курляндии. Хорошо, хоть не в женском платье. После этого Петра Петровича оставили губернатором Лифляндии, а недавно совсем Беррон его вызвал совсем для другого дела, но раз подвернулся будущий фельдмаршал под руку, то почему бы не преподать ему полезный урок? Логистика сейчас это главное в армии. Больше всего потерь сейчас не боевые, а от просчетов в снабжении войска. Ну и от антисанитарии. Римский положительный опыт забыт. Те перед войском всегда высыпали команды лагеря разбивать и траншеи копать. Ну, для естественных надобностей. Почему бы сейчас не возить разборные дощатые туалеты? Петр Петрович... Видя, как все больше морщится генерал-аншеф, по мере того, как Иван Яковлевич ему свои наставления читал, прервался Берон. «Просто выполни. Не рассуждай, не улучшай, в споры не вступай, просто сделай, как я сказал. А когда полк этот конный доберется до Киева, то вернешься и все мне выскажешь. Договорились? Да, и выбрось парик, оглядись, ни один человек в столице уже эту дурость не носит».